Глава 6: Не очаг заболевания, а частичка тела. Необычный глаз исходил из моего собственного тела. Звук стал развратно шарить по моим налитым соком липким внутренностям, подобно пальцу, рыщущему в непристойных полостях. Меня потянуло болевать. Однако голос это был не человеческий, да и не голос вовсе, а сигнал, достигший подобно звуковым волнам, акустического центра у меня в коре головного мозга. «Кто это?» — поинтересовался я. Ц, дух, который поселился у тебя в теле». «Как? Какой такой дух?» «Может, ты врач, который спрятался во мне?» «Я та штука внутри тебя, которую обозвали смертельной болезнью». Голосок, напоминавший юношеский, звучал категорично. Его носителю было не до шуток. «Что со мной происходит? Неужели действительно мне это все кажется?» «С чего ты взял, что у людей легко возникают иллюзии?» «Нет, это не иллюзия. Вовсе нет. Это долгая история, а времени у нас нет, так что не расспрашивай меня. Я никакой не очаг заболевания. Я обыкновенная частичка твоего тела. Как же это меня можно так просто вырезать?» «Врачи же хотят спасти меня. Я еле дождался этого дня. Похоже, им удалось науськать тебя против меня. Спасение твое — иллюзия. Тебя пичкают этой идеей, чтобы ты успокоился и не пытался покинуть больницу». Так проще будет тебя ножиком пырнуть. Ты меня пугаешь. А ты не пугайся. Я тебе буду в помощь. На твое счастье, ты еще не мертвый. Давай поразмыслим, что можно сделать. Только ни в коем случае не позволяет и банде резать нас по-живому». Передо мной будто предстал ротик, напоминающий язычок от духового инструмента. Тот шамкал, выжимая из белой сжатой гортани насыщенные звуки. У меня в организме пробудилась какая-то штуковина. Ее будто оживил неожиданно поставленный мне диагноз, однако паренек этот точно не был врачом, который, как я ошибочно полагал, скрывался во мне. Чем больше я обдумывал все это, тем страшнее становилось. Сам того не желая, я тосковал по байдай. Если бы она еще была со мной, то, наверное, помогла бы чем-то. Я живо представлял, как помираю ровно в тот момент, когда меня распахивает скальпель. Раньше я бывало пытался представить себе мою кончину, но когда ее момент практически настал, я съежился от страха.